Глава девятнадцатая Выходя из подъезда, Надя хмурилась. После похорон бабушки она никак не могла вернуться в нормальное состояние. Мысли разбегались во все стороны, и надо было любой ценой сосредоточиться и собраться. Звонок раздался, когда они с Лешей еще не сели в машину. — Удачно, — подумала Надя, взглянув на надпись «Анонимный абонент». — Не велеская Надежда Юрьевна? — Да, — она взглянула на сына. Но он, к счастью, увлеченно переписывался с кем-то в телефоне. Коллекторское агентство «Долг» беспокоит. Напоминаем, что крайний срок погашения долга – следующий понедельник, 26 марта. Остается ровно неделя. Потом ваша квартира будет арестована. Надя молчала. Надежда Юрьевна, ваш супруг не отвечает на вызовы. Вы с ним общаетесь? Да. Тогда передайте, пожалуйста, Вадиму Игоревичу эту информацию. И вообще, вы собираетесь гасить долг? Или лучше кажетесь на улице. Надя нажала на отбой и жестом поторопила Лёшку, чтобы быстрее садился в машину. Девушки на ресепшене щебетали, склонившись над планшетом. "Нет, ну ты только посмотри", восхищённо ахала Алёна. "Нереально, ага", вторила ей Наташа. "Представ, вот так можно всего за 3 часа сделать". "Здравствуйте, Надежда Юрьевна", Надя подошла поближе, разматывая шарф. "Здравствуйте. Что тут у вас? Ой, Надежда Юрьевна, здравствуйте. Смотрите. Алёна развернула к Наде планшет, на котором была изображена копия подсолнухов Ван Гога. Это Ван Гог? уточнила Надя, чтобы понять суть дискуссии. Да нет, какой Ван Гог? То есть это Ван Гог, конечно, но главное, можно вот прямо так же нарисовать за 3 часа. Учит вот. Что вы говорите? За 3 часа? Надя улыбнулась. Не думаю, если честно, Ну как, почему? Вот же написано. У них мастер-класс, они умеют учить. Приходишь в студию и через 3 часа уходишь со своей картиной. Алёна откнула пальцем в плашку с надписью 1500 руб., включая материалы. Да, конечно, я понимаю, рассеянно сказала Надя. Но просто это ведь всё равно не настоящее рисование. Почему не настоящее? С вызовом спросила Наташа. Краски, кисточки, всё как у художников. И получается красиво. Ну как вам объяснить? Дело в том, что живопись это сложное искусство. Чтобы создать своё оригинальное произведение, люди долго учатся, осваивают рисунок, приёмы композиции, сочетание цветов, тренируют умение видеть, а здесь учит просто и быстро повторять чужое произведение. Надя старалась говорить как можно мягче, с надеждой донести до несведущих собеседниц мысль, которая лично для неё была совершенно очевидна. Ну да. Наверное, можно и сложным путём пойти, кому хочется, а можно прийти на мастер-класс и через 3 часа выйти оттуда вот с такой картиной, которую ты нарисовала сама. Это ведь круто. Алёну переполняла энергия, которой, казалось, стало больше после грустных перемен в личной жизни. Да, конечно, конечно. Наде проще было согласиться, чем доказывать отличие подлинного от подделки, плагиата, обезьяньего подражания великим. Если бы всё было так просто. Однако этот разговор дал ей ощущение развязанных рук. Действительно, зачем усложнять? Она прямо сейчас пойдёт к Бабаеву и будет говорить с ним о картинах Вадима. Тут стесняться нечего, тем более что раздобыть денег всего за неделю больше негде. Коротко стукнув костяшками пальцев в дверь Бабаева, Надя сразу нажала ручку и вошла. Шефа всегда очень раздражало, если после стука дверь оставалась закрытой. Он был убеждён, что служебный кабинет не личное пространство. Если ты стучишь и ждёшь ответа, то проявляешь недоверие к коллеге. Это как бы намёк, что за закрытой дверью он может заниматься чёрт знает чем. Кабинет был пуст. Бабаеву не полагалось отдельной секретарши, точнее, как главе департамента полагалось. Но когда он получал назначение, попросил вместо хорошенькой девушки, которая будет пилить ногти перед входом в кабинет, Взять себе одного толкового помощника. И теперь у него был Юра Стецко, который отвечал за расписание шефа и ездил с ним на ответственные встречи. Но спросить на месте ли Бабаев было не у кого. Надя растерялась. Импульс, который пригнал ее в кабинет начальника, был мощным и довольно болезненным. Она подошла к его двери, уже готовая заговорить на сложную для себя тему, и даже воздуха в легкие набрала. А теперь порыв, потребовавший таких усилий, внезапно оказался бесполезным. Она секунду постояла на мягком тёмно-зелёном ковре, а потом, сама не понимая зачем, сделала несколько шагов к столу. Массивный письменный прибор из мрамора, явно из прошлых времён. Лампа с кнопкой под зелёным круглым абажуром, как у Ленина, вспомнила Надя иллюстрации из книг своего детства. Рядом зарядные кабели для ноутбука. Значит, Бабаев уехал с ноутом. и вернётся, иначе бы взял зарядник с собой. Рядом с настольной лампой лежала небольшая квадратная коробочка из тусклого поблескивающего металла. Надя протянула руку и взяла портсигар, который холодной тяжестью лёг в ладонь. Какой интересный дизайн. На крышке портсигара был изображён вздыбленный конь с садовником, сидящим спиной к зрителю. И конь, и человек с копьём, высокой шапкой и остроносых сапогах смотрели в небо. где курчавилась грозовая туча. Вторая сторона была совершенно гладкая, если не считать двух клеем. Два А в ромбе и рядом, в маленьком овале, полустертый профиль и цифры 84. Защёлка портсигара была украшена овальным синим камнем. Надя почувствовала, как леденеют пальцы, и по позвоночнику вниз бежит холодная струя. Оглянувшись на дверь, она сунула портсигар в карман жакета И быстро вышла из кабинета начальника. Запах сгоревшего масла заполонил надян кабинет. Она сидела за столом, выпрямившись и глядя в одну точку. Украдённый портсигар оттягивал карман. Машиналино вращая кольцо на безмянном пальце, Надя пыталась осознать то, что с ней случилось. Я пошла к шефу, чтобы попросить его помощи и продать ему картины Вадима, а сама вместо этого украла его вещь. И что теперь делать? Надя достала портсигары из кармана, раскрыла. В портсигаре, которым давным-давно пользовался её дед, были тонкие белые резиночки, типа бельевых. Они удерживали внутри папиросы. Этот, похоже, не использовали по назначению. Никаких резинок внутри не было, следов табака тоже. Просто красивая старая коробочка. Судя по весу, серебряная. Сталь и тем более алюминий весили бы значительно меньше. Что же мне теперь делать? Наверное, стоит попробовать вернуть. Может быть, шеф не сразу хватится пропажи. А Наде задержится на работе, и когда Бабаев уйдёт, опять зайдёт к нему и положит портсигар на прежнее место. Это просто. Надо только пока его спрятать. Надя протянула руку за сумкой, которая привычно стояла на тумбочке слева у её рабочего стола. и вынула оттуда свернутый пакет, который держала там на случай покупок и называла про себя дежурным. Едва успев завернуть порт сигар в пакет, хорошенько обмотав его, она услышала стук в дверь и увидела, как та открывается. Надя молниеносно бросила доказательство своего преступления в корзину для мусора под столом и подняла голову, улыбаясь шефу. — Александр Александрович? — Здравствуйте, Надя. Вы не представляете, что произошло. Глава двадцатая — Да, а что? Многолетнее общение с Галиной Дмитриевной научило Надю очень хорошо делать вид, что она не в курсе того, что ей на самом деле отлично известно. — У нас кража. Побаев встал на полпути от двери к Гнадиному столу и сложил руки, как будто защищая солнечное сплетение. — Кража? В офисе? — Да. — Да. Из моего кабинета украли ценную вещь портсигар моего деда. О, господи. Наде показалось, что её выдох прозвучал натурально. Да как же это? Ну вот так. Мы с Юрой уехали на переговоры. Где-то пару часов нас не было, дверь я, видимо, не запер. Я всё время забываю это делать. А портсигар был в кабинете. Я точно знаю, что на встречу его не взял. Обычно он у меня в кармане, как талисман. Я его ещё там хватился. Переговоры важные, а я без него. В общем, неправильно как-то. Возвращаюсь, дверь открыта, портсигара нет. Светлые глаза Бабаева сейчас напоминали потемневшую озёрную воду. Ну, может быть, это всё-таки не кража? Может, вы просто его положили куда-то? Ну, в ящик там или дома оставили. Надя? В раздражении шеф произнёс её имя нараспев. Но вы же не думаете, что я такой дурак и не поискал уже везде, где только можно. Я ей же не звонил, она говорит, что дома нет. Да я и сам помню, как утром его клал в карман пиджака, как всегда. Надя потерянно молчала, и Бабаев принял выражение её лица за сочувствие. Он прошёл и присел в кресло рядом с книжной полкой, и Надя, спохватившись, решила предложить ему воды. Я даже описать не могу, насколько это ужасно. Бабаев сгорбился в кресле и несколько раз сильно провел большой сухой ладонью по своей аккуратной, напоминающей армейскую, стрижке. — Понимаете, это ведь единственное, что осталось от деда. — Он на войне погиб? — тихо спросила она. — Нет, до войны. Он работал начальником службы связи на западной железной дороге. В тридцать восьмом осенью поехал в командировку в Смоленск и пропал. Потом позвонили. Отец тогда был школьником. Он запомнил обыск, как у дворника в бляхе блестели. Бабаев отхлебнул воды и закашлялся. Простите, Надя. Вам, конечно, это не интересно. Ну что вы такое говорите? Конечно, интересно. Его арестовали, да? Арестовали, а через 4 месяца расстреляли. Но семья, конечно, ничего не знала. Все надеялись, что дед жив. А семья? Надя слушала Бабаева, нервно вращая обручальное кольцо. Но он этого не замечал. Бабушка к тому времени уже официальной женой не была, видимо, это и спасло. Они развелись, просто жили вместе. Но ну и она постаралась максимально обезопасить сына. Все вещи спрятали, оставили только портсигар, как память его деду на фронте вручили, в Первую мировую ещё. Там на нём всадник изображён с копьём. Называется Красиво. Всадник, говорящий с ветром. Я его всегда с собой ношу. как отец мне его передал. Он замолчал и минуту сидел, опустив голову. «Понимаете, он стоит типа три тысячи евро, но не в этом дело. Я же сколько лет езжу, ищу следы, для меня дед, прадед, все эти корни мои, не пустой звук. И надо же было, чтобы пропал именно деда в портсигар. Да лучше бы у меня сто машин украли, и дом сгорел, ей-богу». Надя боялась разреветься. поэтому молчала и только смотрела на Бабаева пристально и с каким-то отчаянием. А он был благодарен ей за то, что она слушает. — Ну вот, слава богу, камера у нас есть, найдем. Я в милицию уже позвонил. — Уже? — Ну, конечно, сразу как обнаружил пропажу. Пусть работают, ищут, а то мы охране на входе платим, налоги платим, должны же они отрабатывать. — Александр Александрович, ну не расстраивайтесь так, пожалуйста. — Он найдется, вот увидите. — Конечно, найдется. — Слава богу, камеры у нас в коридорах есть. В кабинете я вешать запретил. Но сколько людей ко мне заходили, пока мы ездили с Юрой? Ну, пять человек, ну, десять. Найдется. У нас не проходной двор. Наверное, стоило чем-то заполнить паузу. Но Надя оцепенела и не могла произнести ни слова. — Надя, а мне Наташа сказала, что вы меня хотели видеть. У вас что-то срочное? Да, я заходила, заглядывала, но ничего важного нет, совсем ничего. Всё ждёт, всё можно потом. Она говорила так быстро, что боялась вызвать его подозрение, но шефу очевидно было не до неё. Тогда и правда, давайте в другой раз, хорошо? Сейчас мне как-то не по себе. Конечно, конечно. Спасибо, Надя, что выслушали. Я пойду к себе. Когда дверь за шефом закрылась, Надя с удруженным вздохнув полезла в мусорное ведро. и вынула оттуда пакет с завёрнутым в него портсигаром. И чем она только думала, выбросила ога, и если бы ей пришлось выйти из кабинета и пришла бы уборщица и нашла бы эту тяжесть в мусорной корзине. Ситуация выглядела безвыходной. Наде не когда даже не задумывалась о том, как именно охраняется их офис. Если в коридоре камеры, значит, второй раз в кабинет шефа идти нельзя. И что же делать? Она достала портсигар и тщательно вытерла его носовым платком от отпечатки пальцев. Хорошо, что я сообразила. Надо немного подумать, просто подумать, и обязательно найдётся какой-то способ подкинуть эту вещь шефу. Господи, как жалко его. Переживает как ребёнок. Видимо, из-за истории деда он так увлёкся историей, и портсигар оказался военной наградой, а он ведь и сам служил, и для него всё это так важно. О, Господи, как же меня угораздило! Надя убрала порт сигар в пакет, спрятала в выдвижной ящик стола и попыталась вернуться к работе. Цифры и буквы плясали перед глазами, она ничего не могла понять в привычных документах. В дверь постучали. Разрешите? В дверях стоял блондин в темной одежде, тот самый, из азбуки вкуса. Глава двадцать первая Да, конечно, входите. Надя постаралась убрать с лица все эмоции, и получившееся выражение стало отстранённым и высокомерным. Неожиданная встреча. Глодин холодно улыбнулся. Следователь Прохоров, Павел Михайлович. Я здесь по вызову, по случаю кражи. Проводим опрос. Вы не против, если я присяду? Да, конечно. Надя смотрела на него, побледнев и выпрямившись. Присаживайтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. В прошлый раз мы с вами не познакомились. Надежда Юрьевна Невельская, заместитель руководителя департамента управления рисками. Собственно, на двери табличка, там всё написано. Да, табличка соответствует. Это хорошо. Гладкий что-то записывал в блокноте. Надежда Юрьевна, вы не могли бы присесть поближе, вот сюда. Он указал на кресло напротив. Надя встала и прошла два шага по кабинету под пристальным взглядом следователя, затем села. скрестив ноги в лодыжках и заставив себя не складывать руки на груди. Она помнила, что это защитная поза, а напряжение выдавать нельзя. Их колени почти соприкасались. Ноги у Гландина были длинные и сидела он, слегка подавшись вперёд. Надя подобралась. У вас ко мне какие-то вопросы, а то мне работать надо. Надежда Юрьевна, я тоже на работе. Случай особенный, поэтому придётся ненадолго отвлечься. Он не спеша оглядывал надян кабинет. Орхидеи на широком подоконнике, дипломы в рамках, фотографии с конференцией. — Слушаю вас. — Кажется, именно таким голосом я говорила с той девочкой в магазине для художников, — мелькнула у Нади в голове. Холодный, стервозный тон, совершенно неуместный. Она слегка откашлялась. — Надежда Юрьевна, в офисе вашей компании произошла кража. Вам что-то об этом известно? Следователь говорил размеренно и спокойно, внимательно изучая Надя на лицо. Да, известно. Ко мне заходил Бабаев, начальник департамента, и рассказал, что из его кабинета исчез портсигар. Именно, старинный портсигар из серебра. Ценная вещь и к тому же семейная реликвия. Вам что-то известно об обстоятельствах этой кражи? Нет, откуда? Ну, то есть шеф рассказал, что уехал на переговоры, оставил портсигар на столе, а дверь не запер. А когда вернулся, обнаружил пропажу и заявил в милицию. В полицию, поправил он. Утвердительно кивает, то ли в своей правоте, то ли каким-то мыслям. И вам ничего не известно? Мне ничего не известно, потому что я была занята своей работой. От тона холодной стервы избавиться не удавалось. Вы знали, что у вашего начальника есть такой портсигар, и он часто оставляет его в своём кабинете? Нет, не знала. Александр Александрович только сегодня, буквально час назад сообщил мне о краже, и тогда же я узнала, что у него была эта вещь. А почему Александр Александрович пошёл с сообщением о краже именно к вам? Блондин смотрел на Надю прямо в глаза, и ей стало по-настоящему страшно. Я не знаю. Вы с ним близки? Мы с ним коллеги и больше ничего. Надя повысила голос, хотя знала, что это не придаёт веса её словам, а наоборот. Кто-то вам уже успел наговорить? Нет. Я просто задаю обычные вопросы. По тону следователя понять было ничего нельзя. Он опять что-то записывал в блокноте. Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, как проходил ваш сегодняшний день? С момента приезда на работу? Зачем ты уточнила, Надя? Да, разумеется. Я приехала, как обычно, без чего-то 9. Прошла в свой кабинет, включила компьютер, полила цветы. Надя зачем-то показала на подоконник с орхидеями. Потом прошла на кухню, приготовила кофе. Кого-то видели на кухне? Да, кого-то видела. — Ну, честно говоря, уже не помню кого. Там обычно несколько человек бывает. Кто-то просто болтает, кто-то ест, кто-то варит кофе. Я не особенно замечаю. Следователь непрерывно строчила в блокноте, и Надя нервничала. — Что из этого, что я ему рассказываю, вообще стоит записывать? — Продолжайте, Надежда Юрьевна. — Ну, собственно, и все. Потом я сидела в своем кабинете, занималась отчетами, пока не пришел Бабаев. — Точно? Вы ничего не упускаете? Следователь смотрел на нее очень спокойно и, как ей показалось, чуть ли не жалостью. — Нет. — Странно. А вот ваш руководитель, Александр Александрович Бабаев, сообщил, что вы заходили к нему в кабинет во время его отсутствия. Ему сообщил и секретарь на ресепшн. Он отлистал пару страниц в блокноте. — Наталья Набокова. Надя резко набрала воздуха в легкие. — Да, я действительно заходила к Бабаеву, простите, пожалуйста. Просто его там не оказалось... И я сразу вернулась к себе. Чёрт, надеюсь, этот Прохоров не заметил, как у меня земля ушла из-под ног. "В какое время вы заходили в кабинет Бабаева?" быстро и жёстко спросил он. "Я не помню, правда. Откуда вы знаете, что его там не было?" "Я подошла, постучала. Меня никто не ответил, и я ушла". "Вы входили в кабинет?" Вопросы сыпались на Надю градом. "Нет, конечно. Заглядывали? У нас принято сразу открывать дверь, сразу после стука". Надя удалось немного успокоиться. Я постучала, открыла дверь, увидела, что в кабинете пусто, и сразу ушла. То есть внутрь вы не заходили. Теперь следователь говорил медленно, почти ласково. Нет, я не входила. Вы видели на столе портсигар? Прохоров смотрел на Надю прямо в глаза. Нет, не видела. Очень хорошо. Он опять сделал пометку в блокноте. Рассказывайте дальше. Дальше я вернулась к себе в кабинет. из-занялась работой. Потом зашёл Бабаев и рассказал мне о краже. Всё. Повторю свой вопрос. Почему Бабаев решил сообщить о краже именно вам? Ну, наверное, ему сказали, что я заходила, и он решил узнать зачем. Внезапно вспомнила Надя. Да, так и было, он так и сказал. А, кстати, зачем вы заходили? Он быстро писал в блокноте, и Наде ужасно захотелось знать, что именно он там пишет. Но у меня был рабочий вопрос. Начала Надя Но её прервал стук в дверь. "Мам, привет". Лёшка появился так неожиданно, что у Нади перехватило дыхание. "Ой, Павел Михайлович, вы уже здесь?" Следователь откинулся на спинку кресла, в котором сидел, и с интересом оглядел своего практиканта и Надю. "Павел Михайлович, знакомьтесь, это моя мама, Надежда Юрьевна". Лёшка встал рядом с матерью, которая поднялась из кресла. "Мы уже познакомились и даже успели побеседовать". Следователь теперь говорил непринуждённо и весело. И от напряжения, которое витало в кабинете буквально минуту назад, не осталось и следа. Прохоров встал. Надежда Юрьевна, спасибо за содержательную беседу. Не волнуйтесь, пожалуйста. В коридорах вашего офиса повсюду расположены камеры, видеозаписи с них хранятся, поэтому кража скоро будет раскрыта. Да, конечно. Спасибо большое. Наде старалась говорить таким же весёлым, непринуждённым голосом. Но получалось у нее не так хорошо, как у Прохорова. — Сейчас я с вами прощаюсь, но мы еще увидимся. Надя могла поклясться, что следователь сказал не все, что хотел, но улыбалась, несмотря на пронзительный холод, скользящий по позвоночнику. — Да, спасибо. — За что я его благодарю? Какой-то ужас. Что со мной такое? Надя взглянула на часы. Оказывается, уже почти пять. — Леша, ты со мной поедешь домой? Сын напустил на себя значительный вид. — Нет. — Мы с Павлом Михайловичем вернемся в отделение. У нас работа. — Ну, всего доброго, — кивнула Надя. — Увидимся дома. Прохоров, бросив прощальный взгляд на обстановку Надиного кабинета, вышел. Лешка коротко взмахнул рукой и выскочил за ним в коридор. Дверь закрылась. Надя осталась стоять у кресла. Глава двадцать вторая Припарковавшись у дома, Надя еще некоторое время сидела в машине. Странно, она никогда не понимала людей, которые жаловались на апатию, а сейчас сама чувствовала себя так, будто из нее выкачали всю кровь. Все, что она строила, все, чем дорожила, сейчас повисло на тонкой нитке, и эта нитка вот-вот оборвется. Она украла вещь за три тысячи евро, а это значит реальный срок. Она украла у своего шефа, а это значит, что карьера кончена. Она не сможет выплатить долг Вадима, и её семья останется без дома. Она скомпрометирует сына, и его будущая карьера юриста теперь не быть. Всё, ради чего она жила, идёт прахом. Если она не придумает, как выкрутиться. Откинувшись на спинку сиденья, Надя невидимыми глазами смотрела в постепенно скрывающийся в сумраке родной двор. Тюрьма? Ну что ж. А может, это и выход. Возможно, В этом будет какое-то облегчение. Если все наконец узнают, какая она на самом деле, ей не придётся больше притворяться. Она будет жить, как живут все там, куда при подошные люди обычно даже не заглядывают. Это другой мир, вонючий и страшный, мир, который выбрала её Лёшка, как бы в наказание матери, мир, в котором она никогда бы не оказалась, если бы её мать её не бросила наедине с бабушкой, наедине со всей этой жизнью. которая ей просто не по плечу. Надя зажмурилась от ощущения страшного полёта в бездну, но не разрешила себе рыдать. Так, ну хватит. Пора. Надя несколько раз глубоко вздохнула и потянула руку за сумкой. В конце концов, дома ничего не знали, и у неё ещё был шанс выкрутиться. Она использует все шансы, чтобы спастись. Медленно поднимаясь по лестнице, Она искала внутри себя точку, оперевшись на которую, она снова сможет быть той спокойной и уверенной, лёгкой и решительной Надей Невельской, которую хотят видеть её муж, её сын, её шеф. Телефон зазвонил. Ленка. Нет, не сейчас. А может, никогда. С меня хватит. С трудом переводя дыхание после подъёма на шестой этаж, Надя отперла дверь и рухнула на банкетку в коридоре. Сил совсем нет. Надо готовить ужин. Мне звонила Лена. Голос Вадима, который подошёл к ней легко и стремительно, от напряжения почти звенел. И Надя даже не открыла глаза. Она мне всё рассказала. Вадим не разговаривал так с женой никогда, просто никогда. Нади разлепило веки, будто залитые свинцом, и прищурившись, посмотрела на мужа. Что она тебе рассказала о твоих кражах? о том, что ты воруешь. Повисла пауза. Вадим, ждавший хоть какой-то реакции, растерялся и искал новые слова, которые могли бы её расшевелить. Почему ты молчишь? Ты понимаешь, что всё это значит? Если узнают на работе, если узнают в университете? Надя молчала, внимательно глядя на бьющегося в истерике мужа. Странно. Она прожила с ним 20 лет и никогда не видела его в таком состоянии. Даже когда умер его отец, он не вел себя так, как сейчас. — Надя, ты что, оглохла? Как ты себе представляешь это? — Я себе очень хорошо это представляю, Вадим, — ответила она совершенно спокойным, ясным голосом. — Я действительно это делаю, и я понимаю, что будет, если узнают на работе. — Да при чем здесь твоя работа? — Все-таки мужская истерика выглядит очень безвкусно, — подумала Надя, когда Вадим нечаянно дал петуха. А про нашу фамилию ты подумала? Ты носишь известную на всю Москву, на всю страну фамилию, и ты её опозоришь. Что будет с мамой, если она узнает? Да, это очень важно, что будет с твоей мамой, медленно, с нескрываемым сарказмом произнесла Надя. Нам всем очень важно состояние твоей мамы. Настолько важно, что мы оплачиваем её отдых в Карловых Варах, хотя сами живём на одну мою зарплату, правда? Это низко, так говорить в конце концов. Вадим был в таком состоянии, что не осознавал всей иронии ситуации. Ты нас всех поставила под удар, всех нас. Ты невельская. Да, Вадим, я уже 20 лет невельская, и я чертовски дорого заплатила за право носить эту фамилию. Её голос окреп и стал громче. Я всю жизнь пошу одна, тяну этот воз одна ради того, чтобы ты мог, не роняя своего достоинства, заниматься живописью. И краски, которыми ты пишешь свои полотна, куплены на деньги, которые я заработала, и тебе не важно, какой ценой. Надя говорила, как будто резала, жестко, спокойно, с холодной ненавистью, которой сама от себя не ожидала. И ответь мне, пожалуйста, почему ты за моей спиной так доверительно общаешься с Ленкой? И почему ты так адски по ней скучаешь, если ты сам не делаешь ничего, что могло бы опозорить звучную фамилию Невельских? Вадим опешил. и как-то обмяк от её отповеди. Нахмурившись, он сбавил тон. Ты не понимаешь, ничего не понимаешь. В чём это? Пришла Надя на очередь атаковать. Наши отношения с Ленкой это не то, что ты думаешь. Что ты могла подумать? Он не смотрел в глаза жене, но говорил уверенно и твёрдо. Да ладно. Наде даже стало весело. Что же такого оригинального в ваших отношениях? — Между нами с Ленкой никогда ничего не было. Никогда и ничего. Теперь он смотрел ей прямо в глаза, и в его взгляде было столько боли и вызова, что Надя вздрогнула. — Я тоже дорого плачу за этот брак, Надюша. Все эти годы, когда ты работаешь, все тянешь на себе, все эти бесконечные жертвы, которые ты приносишь, ты не даешь забыть о них ни на мгновение. У тебя все по ниточке, все по правилам. Я забыл, когда мы смеялись с тобой, когда мы держались за руки, один быт, одни постоянные распоряжения, этот постоянный контроль, что я делаю, где мои картины. Я с тобой живу как в тюрьме. И это твоё неверие в мой успех. Ты ведь уничтожила меня, Надя. Я? Это я не верю в твой успех? Да я всю жизнь положила на то, чтобы ты его наконец добился. Надин крик прервался скрежетом ключа в замке. — Родители, у вас все в порядке? Вошедший Лешка осмотрел их строго и требовательно. — Конечно, сын, как всегда, — ровным голосом сказала Надя. — Просто папа немного отругал меня за то, что я себя не берегу. Вадим странно посмотрел на нее и быстро прошагал по коридору в свою комнату. — Мам, точно все в порядке. Лешка понизил голос и сам в себе казался очень взрослым и серьезным. — Леш, я тебя прошу. Давай поужинам и спокойно. Взрослый так взрослый, — решила Надя. Иногда лучше просто помолчать на какие-то темы. Ну, я подумал, это странно, что папа отказался от ужина. Это странно, но не смертельно. Давай ешь. Надя не собиралась углубляться в психологию. Ее задачей было сейчас сохранить лицо и не дать сыну не то что догадаться, а даже заподозрить что-то неладное. Слушай, а как удивительно, да, что у вас там кража? Мне когда Прохоров сказал собираться на выезд, я даже не сообразил сразу, куда мы едем-то. Страховая компания, ты подумай. А много у вас там посторонних бродит, мам? Лёшка сменил тему, в уверенности, что обсуждать кражу матери будет легче. Мне не угодить сегодня, с иронией подумала Надя. Да нет, конечно. Откуда у нас посторонние? Мы же не розничное подразделение, спокойно ответила она. Да, дела. То есть кто-то из своих Видимо. Короче, профессор конкретно завёлся. Увидев, что мать его не понимает, Лёшка уточнил: "Ну, Прохоров. А, да? Почему Наде было трудно оставаться невозмутимой? Но игнорировать обсуждение такой же вытрепещущей темы, как кражи в её офисе, было бы странно". Да он эту всю историю принял как родную, понимаешь? Он же в принципе человек с идеями, не просто так в полиции работает. У него же когда-то урки Отца убили. Он тогда был капитаном, а самому Прохорову было тогда 4 года. Лёшка взъерошил волосы и посмотрел на мать вдохновенными, расширенными глазами. Представляешь, какая история? Да, история не банальная, согласилась Надя. Но «Ну вот, его мама вырастила, учительница музыки. Он при ней был единственным мужчиной, и всё, что связано с историей, родом для него ужасно важно, он в это верит. А тут такое дело, украли вещь деда, да ещё погибшего, да ещё военную награду. Это ж вообще фишка на фишке. Это точно. И Бабаев этот ваш ему сразу понравился. Хоть и бизнесмен, а похож на что порядочный человек. Это Михалыч сам так сказал, уточнил Лёшка. Как мило, надо же. Хорошо же он относится к бизнесу. Усмехнулась Надя. Мам, ну ладно тебе. Ты же сама знаешь, что в этих ваших деловых кругах порядочные люди редкость. Уверенно припечатал сын, и она не стала спорить. В общем, к счастью, в коридорах камеры, так что нужно просто все записи отсмотреть и потом среди тех, кто входил в кабинет, провести работу. Прохоров говорит, за пару дней справимся. Так что ты не волнуйся, мам, хорошо? Украденное найдём, виновного накажем, да? Лёшка встал из-за стола и ласково потрепал Надю по плечу. Слушай, я там Маше кое-что обещал. Я пойду к себе, ладно? Конечно, сынок. Кротко откликнулась Надя, которая была как будто в тумане. Не расстраивайся так из-за отца. Вы помиритесь, обязательно. Слышишь? Похоже, сын твёрдо решил утопить Надю в позитиве. Конечно, милый, не буду. Иди. Я всё приберу и лягу пораньше. Самое смешное, что она действительно верила в талант Вадима и совершенно сознательно служила всю жизнь именно этой идее, своей вере, своей роли жены художника. складывая всё в себя. Вложенное должно окупиться. Это точно. Если не внешним успехом, то самоуважением, ощущением, что всё не зря. "Я с тобой как в тюрьме", сказал Вадим сегодня. Эта фраза стучала в Надиной голове, но осмыслить её было невозможно. Она пришла к столу, машинально включила ноутбук, но не стала ничего смотреть и слушать. Сегодня точно не до учёбы. Сутулившись, маленькая Надя сидела и думала о том, Как жизнь придавила её всей тяжестью. Она всегда боялась того, что её тайна будет раскрыта, и вся её тщательно выстроенная жизнь рухнет. Но, возможно, страшнее не то, что её тайна раскрыта, а то, что Вадим, может быть, нечаянно в запале сказал правду. Это значит, что дом, который она строила всю жизнь, стал тюрьмой для него, для неё, для всех. Значит, жертва, которую ты кладёшь на алтарь, Может слишком дорого обойтись не только себе самой, но и тому, кому ты её приносишь? Это странно, несправедливо, так не может быть. То есть так бывает, но только не в её случае. Она делала всё, чтобы семья была счастлива, и никогда ничего не просила взамен. Надя встала и открыла шкаф. Шкатулка матери стояла под вешалкой. Её резной бок выглядел чужеродным в этой спальне, в этой жизни, в жизни, которую Надя устроила от противного. сделала всё, чтобы не походить на женщину, которая её предала, которая сбежала, чтобы жить по-своему. Откинув крышку, Надя в задумчивости начала вынимать из бархатного брюха шкатулки, лишённой пафоса украшение матери. Никакого золота. Вдруг подумала она: "Выходит, Марину не заботили все эти правила, что после 40 бижутерию носить неприлично. Или просто здесь собрано то, что не пригодилось женщине, отбывающей за рубеж". и там она носит бриллианты из золота и платину, которые дарит ей новый заграничный муж. Надя выкладывала на платок серьги в виде перьев, серьги в виде палитр, серьги-петли с металлическими шариками, русалочьи серьги с двумя шариками и каплей, тонкий поясок в виде змеи, венгерский чокер, потом колье с подвесками. Раскладывая их так и эдак, она будто бы впала в транс. И скамья для каждого украшения единственно верное положение в этом коллаже, как будто собиралась рисовать, снова рисовать своих причудливых ярких девочек. Надя подняла русалочьи серьги и приложила их к лицу. Да, цвет стекла в точности как её глаза. Получается здорово. У неё и дырки в ушах для серёжек есть. Мать настояла в своё время, и с тех пор они никак не зарастут. Но нет, нет, ни к чему это. Надя не могла это надеть. Даже примерять не стала. Быстрыми движениями, убрав безделушки в шкатулку, Надя пошла умыться. И уже через десять минут, приняв снотворное, лежала, плотно завернувшись в кокон-одеяло. Завтра она все решит. Глава двадцать третья — Можно? Надя заглянула в кабинет Бабаева и увидела шефа за столом. — Да, конечно, Надя, входите. Давайте обсуждать ваш вопрос. Шеф поднялся и жестом пригласил её присесть в кресло у кофейного столика. "Рассказывайте". Надя с шумом набрала воздуха в лёгкие и одним махом выпалила: "Александр Александрович, я хочу обсудить с вами вопрос оформления офиса, который вы поставили примерно 2 месяца назад". Она старалась не показать волнения, но темп речи выдавал её с головой. "Да, конечно". Когда Бабаева что-то удивляла, он начинал говорить медленно, на распев. Это был верный признак. Но Адис испугалась ещё сильнее, но отступать было некуда. В общем, я не знаю, как вы к этому отнесётесь, но я решила предложить решить этот вопрос с помощью картины моего мужа. Он у меня художник, быстро договорила она и наконец решилась прямо посмотреть на Бабаева. Шеф смотрел на неё с искренним удивлением. Да, конечно, я знаю. А почему вы так волнуетесь? Ну, это ведь достаточно странно. предлагать купить работы родственника, как будто я пользуюсь своим служебным положением. Взрослая женщина, а оправдываюсь, как школьница, — мысленно упрекнула себя Надя. Зато честно. — Я очень ценю вашу честность, — словно прочитав ее мысли, сказал Бабаев. — И надеюсь, что у вас есть и другие аргументы, кроме ваших родственных связей. Он слегка улыбнулся, и Надя сразу стала легче. — Конечно, есть. Вот, смотрите. Она открыла галерею изображений на планшете и протянула его начальнику. «Это серия работ под общим названием «Пульс города». Вылистайте. Смахивайте вправо, там их 12 штук. Формат большой. 130 на 180. Они просто идеально подойдут для больших помещений». Бабаев неспешно листал картинки в Надином планшете, приподняв брови и слегка покусывая нижнюю губу. Надя крутила обручальное кольцо на пальце и старалась не слишком пристально следить за его реакцией, но отвести глаза от этих приподнятых бровей ей никак не удавалось. Надя, я вам честно скажу, в таком искусстве я ничего не понимаю, Бабаев смотрел на неё растерянно, и у Нади упало сердце. Ну да, конечно, наверное, реализм тут был бы уместнее, пробормотала она. Нет, нет, вы меня неправильно поняли. Он протестующе взмахнул рукой. Если бы я считал себя экспертом, я бы сам выбрал картины и не ставил бы эту задачу перед вами. Я специально обратился именно к вам, потому что ценю ваше мнение. Но чувствовать себя некомпетентным мне очень приятно, как вы понимаете. Вы можете мне побольше рассказать об этой серии? Да, конечно. Надя собралась и начала излагать всё, что относилось к делу. Шеф вдумчиво слушал и кивал. Формат, материал, колорит, тематика, серийность. современные средства выразительности, соответствующие передовому имиджу компании. Ну и наконец последний довод. Надежда испытала почти болезненное облегчение, когда поняла, что достаточно разогналась, чтобы изложить и денежную сторону сделки. Украшать офис типовыми картинами или фотографиями всё-таки не солидно. Бюджет у нас средний, поэтому купить работы прославленного художника в нужном количестве не получится. А Вадим Невельской художник с заметным именем, но без особой рыночной судьбы. Так что этот вариант оптимален еще и по цене. — А сколько стоит серия? — Один миллион двести тысяч рублей, — решительно сказала Надя. — По сто тысяч за картину. Ну что ж, вполне разумно. Бабаев смотрел на своего взволнованного стриженного заместителя с удовольствием. — Надя, спасибо. Это правда отличная идея. К тому же цена ниже бюджета. А все художественные аргументы вы мне изложили. Я с ними согласен абсолютно. Александр Александрович, спасибо вам огромное. Надя вскочила, но под взглядом шефа вдруг замолчала и снова опустилась в кресло. Только у меня к вам просьба, серьёзная и большая. Он говорил с нажимом, и Надя ощутила, как сердце в панике забилось где-то в районе солнечного сплетения. Что за просьба? О чём он? Надя. Я очень хочу, чтобы вы правильно оценивали то, что здесь сейчас происходит. Бабаев говорил размеренно и чётко. Он называл это излагать доходчиво. Мы с вами договорились о сделке, и она совершенно разумная, рациональная и честная. Я не делаю вам никакого личного должения тем, что даю добро на приобретение картин вашего мужа. Вы понимаете? Да, растерянно ответила она, не понимая, как реагировать на неожиданную лекцию. Это очень важно для наших с вами деловых отношений, Надя. Я ценю вас как специалиста, как порядочного человека и очень не хочу, чтобы между нами возникла хотя бы тень неопределённости. Вы продали мне эти картины, я их купил. У нас с вами здесь и в будущем всё сохраняется как раньше. Вы мне ничем не обязаны, понимаете? Бабаев иногда впадал в такой менторский тон, что выть хотелось, но в данном случае Надя была невероятно рада за нуству шефа, просто невероятно, чудовищно рада. Ну Не знаю, Александр Александрович, задумчиво протянула она. Что вы не знаете? он опешил. Я так старалась, провела продающую презентацию и при этом не добилась от вас ничего сверх того, чего могла хотеть. Как-то это неправильно. Бабаев смотрел на свою всегда серьёзную заместительницу с нескрываемым изумлением. Она что, как этим чит с ним? Можно я тогда попрошу у вас оформить сделку на этой неделе? Откровенно говоря, Вы мне всё-таки делаете одолжение. У нас в семье сейчас есть сложности, и деньги нужны срочно. Закончила Надя уже совершенно обычным офисным голосом. Да, вот так. Ну, что ж тут поделать? Они, правда, никогда не смотрели друг на друга никак иначе. Чисто деловые отношения. Такие и должны быть у коллег. Бабаев крякнул и улыбнулся. Конечно, Надя. Готовьте бумаги, я прямо сегодня всё подпишу. Она просияла и встала, и в ту же секунду у нее завибрировал мобильный. — Простите, я отвечу? Надя слегка отвернулась от Бабаева и произнесла в трубку. — Да, это я. — Да, поняла. — Хорошо. — Буду. — Александр Александрович, мне нужно по делу на пару часов отлучиться. Вы не против? Глава двадцать четвертая Наверное, было глупо ехать на допрос на машине, но Наде было необходимо ощутить себя сильной хотя бы на несколько минут. Голос Прохорова в трубке не оставлял сомнений, что разговор будет непростым. А скача по Мартовским лужам не сосредоточишься. Зато теперь у Нади были проблемы с парковкой. Она же заезжала сюда, завозила Лёшку, должна была сообразить, что машину приткнуть будет некуда. Чёрт, чёрт, чёрт. Надя потуже затянула шарф и не глядя ступила на тротуар. На этот раз ей повезло, лужи не было. Бросив альфаромео поперёк тротуара, Надя потянула на себя тяжёлую, выкрашенную в странный голубой краской дверь и оказалась в малюсеньком загончике с дощатым полом. Из застеклённого окна сбоку на неё смотрел молоденький полицейский. К кому, по какому вопросу меня вызвали по телефону? Я приехала к следователю Прохорову. Паспорт давайте. Дежурный был совершенно равнодушен и к Наде, и к её документам. Словно механическая кукла, он заполнил длинную строчку с именем и паспортными данными и, пропихнув паспорт обратно под срезом стекла, сказал: "Проходите". "А какой кабинет?" "У дежурного внутри узнаете", безразлично уронил он. Один дежурный, другой дежурный, подумала Надя, толкая ещё одну дверь. Она, как оказалось, снова вела на улицу. Еще несколько шагов, и она, наконец, вошла в квадратный холл отделения полиции. Удивительно, что здесь не было ни света, ни запаха. То есть формально, видимо, было и то, и другое. Но пространство воспринималось, как абсолютно лишенное любых характерных черт. Холодная зелень масляной краски, выщербины по плиточному полу, решетчатые клетки от пола до потолка по одной стене, И большая витрина по другой. Позади витрины, с надписью дежурная часть, за столом с микрофоном сидел ещё один бледный полицейский с усталым лицом, уже постарше. Что у вас? Мне нужно попасть к следователю Прохорову. Надя зачем-то наклонилась к основанию витрины, хотя коробочка интеркома была врезана в стекло на уровне её лица. Вызывали? Ну, проходите тогда, кивнул дежурный. А куда? Я здесь впервые. Надя отстранённо удивилась обычности этого разговора, как будто оба его участника не находились в неком переходном пространстве между двумя мирами. Второй этаж по лестнице направо, дверь будет слева, 14-й кабинет, монотонно проговорил полицейский, не поднимая глаз на посетительницу. Спасибо, ответила Надя и легко, не чувствуя под собой ног, поднялась по короткой лестнице. Дверь с табличкой 14 была плотно закрыта. Надя стукнула в неё костяшками пальцев и услышала неожиданно громкое: "Подождите". Оглянувшись, она села на стул. Кроме неё в коридоре никого не было. "Наверное, это странно", мысли метались в голове, как бешеная водомерки, не оставляя следа. Внезапно дверь распахнулась. И Прохоров, не отпуская внутреннюю ручку, почти вылетел в коридор и развернулся к ней всем корпусом. Надежда Юрьевна, проходите. Он вошёл в кабинет вслед за ней и снова плотно прикрыл дверь. Снимайте пальто, присаживайтесь, и указал на стул у своего стола. Кабинет был простым и стандартным, всё чисто, официально, по-мужски. Никаких личных вещей. если не считать стреляные мишени на стене. 29 из 30, машинально сочтала Надя и небольшой книжный полки. Надежда Юрьевна, я пригласил вас, чтобы сообщить, что следствие по делу о краже в офисе вашей страховой компании почти завершено, объявил Прохоров, садясь за стол и глядя на неё. Осталось буквально пара деталей. И я буду готов предъявить обвинение по факту кражи из кабинета Бабаева Александра Александровича серебряного портсигара с изображением всадника и синим камнем на замке. Производство «Россия» до 1917 года. Рыночной стоимостью 240 тысяч рублей. Надя молчала и не отводила взгляд. После паузы длиной в несколько секунд Прохоров продолжил ровно на той же ноте. Я хочу вам напомнить, что добровольное признание вины облегчает наказание, и еще раз просить, не хотите ли вы что-либо сообщить до официального выдвижения обвинения. Нет, мне совершенно нечего вам сообщить. Все, что я знала, я вам уже сообщила. Ответила Надя твердо, выпрямив спину и слегка откинув голову назад, чтобы выдержать пристальный взгляд следователя. Он резко поднялся. Я прошу вас подумать еще раз, Надежда Юрьевна, решение, которое вы сейчас примете, может в корне изменить вашу жизнь. Нависающая фигура Прохорова казалась Наде гигантской, но она внезапно зацепила взглядом за пряжку ремня, который виднелся под синим пуловером. Интересно, это армейский ремень? Хотя нет, он же не в форме и вообще не в армии. Надежда Юрьевна, вы не можете утверждать, что это была я. Бухнула Надя, возвращаясь из туманной пропасти полузабытья. Можем утверждать, камера зафиксировала, что в кабинет Бабаева А.А. во время его отсутствия заглядывали восемь человек, и только один из них вошёл. Прохор выдержал небольшую паузу, а потом внезапно сильно ударил рукой по столу, от чего Надя вздрогнула всем телом и, наклонившись к ней, заорал: "Да вы вообще понимаете, что это значит?" Вы же в тюрьму пойдете. Это путь в одну сторону. Вы потеряете все, все, понимаете? На этот раз с рук не сойдет. Надя, оглушенная не только словами, сколько потоком агрессивной энергии, которая исходила от Прохорова, еще сильнее выпрямилась и зажмурилась, вцепившись в бручальное кольцо и чувствуя, как холодеют руки и спина. У вас ничего больше не будет, если вы сядете. Ни карьеры, ни... Не эта машина, которую вы паркуете как попало, не мужа этого вашего художника. Вы уже никогда не будете той, кто вы сейчас. Он не просто кричал, он орал, вкладывая в это столько страсти, что было невозможно представить, что это происходит с ним каждый день. А сын? Вы о нём подумали? Парень пашет как вол. Он реально хочет мир сделать лучше, а не просто бабла в полиции срубить. И вы Вы же всю его жизнь под откос пустите. Вы мать ему или кто? Прохоров внезапно резко замолчал и сел. Надеж тиснув зубы, смотрела на него с напряжённой ненавистью. Коротко взглянув на неё, Прохоров снял трубку и набрал четыре цифры внутреннего номера. Степанов? Прохоров беспокоит. Ты на дежурстве сейчас? Зайду к тебе через пару минут. И снова встал, командуя Нади — Пройдемте. — То есть как это пройдемте? Надя вдруг испугалась так, что начала дерзить. — Я никуда не пойду. Но спорить было бесполезно. Прохоров сжал ее руку повыше локтя стальными пальцами и вывел в коридор. Прохоров нажал на звонок, по которому небрежный маляр прошелся кистью с зеленой краской. И спустя двадцать томительных секунд... Тяжёлая дверь с лязгом открылась. Надя увидела уходящий вдаль коридор с решётками по одной стороне. Открывший дверь полицейский в форме загораживал проход своей массивной фигурой. Но увидев Прохорова, держащего потерянную Надю по выше локте, просто кивнул и отстранился, пропуская их внутрь. Подчиняясь импульсу чужой железной руки, Надя ступила на линолеум коридора. Какой чудовищный цвет. И эти стены, и освещение, лампы дневного света, наверное, изобрели такие же люди, какие в средневековье придумывали пытки. Почти не осознавая себя, она шла по недлинному коридору, который казался бесконечным, и видела в его конце свет. Туннель? Да нет, не может быть. Она же не умерла. Кажется, не умерла. Её остановили. Лязгнул замок, открылась решётчатая дверь. Железная хватка на её руке на секунду стала сильнее и придала ей импульс вперёд и направо. Надя шагнула в камеру и услышала, как за спиной с ужасным скрежетом закрылся выход к её прежней жизни. Всё. Вот и всё. Она стояла совершенно неподвижно, не ощущая ни запахов, ни звуков, не осознавая своих мыслей, превратившись в изваяние. Но реальность постепенно проявлялась из небытия. Узкая койка, стол и стул. Унитаз в углу, решётки вместо стен. Медленно повернув голову, Надя оглядела камеру. Метров 6, как кухня у бабушки. Окошко, на нём тоже решётки. Нет. Этого просто не может быть. Сил совершенно не было, но присесть здесь Нади казалось невозможным. Она не будет прикасаться ни к чему здесь. Не сядет и не ляжет. Нет. Это чужое. Не её пространство. Ей здесь быть не должно. Или должно? Он говорил, что это срок, тюрьма. Но он не писал ничего, ведь так значит протокола нет и обвинения нет, и она ещё может открутиться? Да как тут открутишься? Внезапно с отчаянием осознала она, камеры. Ведь камеры. И только она входила. Значит, это вопрос времени. Они ведь и невиновных сажать умеют, а таких, как Надя и подавны. А тебя за что, милая? Глухой женский голос рывком вернул Надю к реальности. Сквозь прутья решетки на нее смотрела героиня ее детских кошмаров. А дутловатое... покрытая нечистыми морщинами, склокоченными пегими волосами женщина без возраста и будущего. Надя покачала головой, не в силах произнести ни слова. А, ясно, протянула соседка. Впервой, значит. Ну ничего. Это у всех бывает впервой. Поначалу оно страшно, а потом вот уже сюда как в санаторий приходим. А что, на воле-то не накормят, спать не положат? А здесь тепло, еда и душ раз в неделю. Ещё раз осмотрев Надю мутными глазами с красными прожилками, женщина отвернулась и отошла вглубь своей камеры. Надя вдруг вся сложилась в суставах, как лишённая поддержки марионетка, и прямо посредине камеры села на корточки, спрятав голову в колени и крепко обхватив себя руками.